Девять. Советы мои, лодфофнер, слушай, на пользу их примешь, коль ты их поймешь. С дурным человеком несчастьем своим делиться не должно, ведь люди дурные тебе не отплатят добром за доверие. Невеселым выдался их обратный путь. Угрюмо молчал Локи, плакала Сигюн, растерянно смотрел то на отца, то на мать испуганной Валли. Безмолвствовал и отец дружин, думая о предстоящей битве, но еще больше об оставшемся в подземельях сыне бога огня. На половине пути в раны старого хрофта принесли слово от Лаувеи. «Торопись, владыка Асгарда! Семеро совсем близки!» Когда Один выехал на знакомые и радостные равнины Иды, Покрытые вечно зелеными лесами и кристально чистыми потоками, сердце его, поневоле тяжелое, возрадовалось. Казавшиеся неисчислимыми армией собрались у стен Асгарда. Были там люди и гномы, эльфы и великаны. Были дружины северных белокурых берсерков и смуглых храбрецов с юга, и никто не мог превзойти друг друга в воинском умении. Пришли короли Запада в сверкающей броне и князья Востока в кольчугах, чьи островерхи и шлемы, казалось, заполнили все вокруг до самого окоема. Гномы были тут в тяжелых латах с огромными щитами и метательными машинами, эльфы с узорными луками, бившими при помощи чар аж на сотни шагов, И многие древние боги закатных, полуденных и восходных краев пришли тоже, верные данному слову. У самых врат Асгарда стояла Лаувея, мать Локи, не обращая внимания на ревнивые взгляды Фриг. Великанша заняла ее место, место, где полагалось стоять знающей вежество жене, встречающей мужа из долгой отлучки. «Торопись, ас воронов!» — выкрикнула она вместо приветствия. «Торопись! Семерым остался один день пути. На Боргельдовом поле ты встретишь их, вставших лагерем». Боргельдово поле. Оно и далеко, и близко. У разных племен оно известно под разными именами, но почти всегда имена эти связаны с колдовством. Зачарованное место, частенько прозывают его. Из Большого йорварда к нему ведет множество троп, но лишь редкие из числа смертных могут ступать на них. Боргельдово поле всюду и нигде. Оно не в пределах Большого йорварда, и оно не за его пределами, оно само предел». Через Боргельдово поля проезжают асы, направляясь в отдаленные части мира. Ведущие через него дороги всегда короче обычных. Границы поля упираются в густой лес, где нет ни троп, ни дорог. Если взлететь над ним, сидя в седле Слейпнера, то мало-помалу сам воздух сделается слишком тонок, чтобы держать волшебного жеребца». Его копыта начнут проваливаться, словно в болотную жижу. Откуда ж там возьмется воинство семерых? У них свои пути, неведомые нам, словно прочитала великанша мысли отца богов. — Что ж, тогда мы выступаем немедленно, — кивнул старый хрофт. — Там, на Боргельдовом поле, их надлежит встретить. Иначе, проникнув в Мидгард, они растекутся подобно гною. «Встретим их каленым железом», — мрачно сказал Локи. «Асеньи не оставят мужей», — подхватила Сигюн, обычно кроткая и молчаливая. «Асеньи не оставят мужей», — подтвердила Ифрик. Отец дружин размышлял недолго. «От семерых не убежишь и не скроешься». Можно только победить или погибнуть. Асгард опустеет сегодня. Негромко заметил бог огня, поняв мысли названного брата. Здесь никого не останется. Верно, — кивнул старый Хрофт. Никого нельзя лишить чести сражаться в этой битве, кроме только Нарви, твоего сына. «Однако он, будучи в Хель, может оказать нам помощь куда большую, чем тысячи тысяч мечей». Локи только отвернулся. «Тебе есть чем гордиться, мой младший брат». «Да, взять в жены Хель. Несколько более завидная участь, чем отдать собственные внутренности на путы для породившего тебя отца». Ты знаешь, что винить тебе некого, Локи. Пророчество Вельвы. — Все решило за меня! — взорвался бог огня. — Оставим это. Решительно оборвал его Один. Теперь все это уже не важно. Нам надо просто победить. Пророчество, знамение, предсказание. Не больше, чем пыль под ветром, брат мой Локи. — Хотелось бы верить. Угрюмо буркнул сын Лаувеи. — А то, знаешь ли, брат мой Один, вышло бы несколько обидно кончить все теми же кишками сына, примотавшими меня к камню. — Поверь мне, брат Локи, — сказал отец богов, кладя руку тому на плечо. — Поверь мне, что пока не отгремела битва, нам не следует беспокоиться ни о каких пророчествах. — А мне, — подумал он, — Не стоит беспокоиться о зачатом от моего семени ребенке, что носит Лаувая. Золотистый петух Камби, что каждый день исправно будил героев Волгаллы, вдруг закричал в неурочный час, оглашая звонким голосом все окрестности Асгарда. И все собравшееся воинство Большого Хьорварда, Мидгарда и других волшебных царств Все до единого живые существа услыхали этот крик. «Пора, брат!» Разом сказали друг другу Один и Локи. Комментарий Хедина. Этот отрывок вообще собран воедино, что называется, по глотку истоверны. Три разных руки, несмотря на небольшой объем, шелк с выцветшими письменами, пергамент и, опять же, береста. Правда, все это собрано аккуратно и скреплено надежно. Я бы сказал, с чисто гномьей аккуратностью. Старый хроф таки рассказывал, рассказывал о случившемся с ним. Я был далеко не первым. Пожалуй, стоит осведомиться у него при случае, какая судьба постигла его предыдущих слушателей. Похоже, они очень хорошо умели хранить тайны, потому что даже наше поколение ничего не знало о нем, А многие так и не узнали до самого конца, до падения молодых богов. Конец комментария. Широко распахнулись врата Волгаллы. Все пятьсот сорок врат, и из каждого выехало по восемьсот воинов. Эйнхерии готовы к бою. Хеймдаль высоко поднял свой рог, гьял и затрубил. Так что его зов услыхали во всех семи мирах. Далекого Йотунхейма достиг он, еще более отдаленного Мусполя. Огласил он сварта Альфахейм, Ильоса Альфахейм, царство гномов и светлых эльфов. Пронзив толщу земную, проник он и в самое сердце владений Хель. Пришла пора Сурту и дочери Локи выполнить обещанное. Прошептал отец богов, Но его не услыхал даже чуткий сын девяти матерей. Никого не ожидая, великое воинство двинулось по равнинам Иды. Блеск золотых кровлей Волгаллы потускнел в отдалении. Впереди всех, в золоченом крылатом шлеме и панцире, на слепнере ехал старый хрофт, высоко поднимая ослепительно сверкающий гунгнир. Наконечник заветного копья пылал, словно путеводная звезда. Бог Один не оглядывается назад. Он никого не ждет. Рок Хеймдаля прозвучал, как и было предска... Стоп! Вельва предсказывала это для дня Рагнаради. Как и крик петуха Гуленкамби, как и четыреста тридцать две тысячи воинов-энхериев, выехавших из залов Волгаллы. Бог Один с глухой яростью сжимает пальцы на древке копья. Негоже ему, ведя в сражение величайшую из армии, что доселе знал его мир, вспоминать прорицание о совершенно другом. Не случилось фимбул ветра, небывалой зимы с жуткими холодами. По-прежнему ярко сияет солнце. И дети Локи... Змея Йормунгант с волком Фенрером по-прежнему пребывают там же, где и всегда. Легкая рука ложится ему на плечо. Фриг улыбается супругу. Она тоже в броне, тоже вооружена. Двенадцать валькирий, двенадцать воительниц следуют за ней. Их доспехи не отличаются от того, что надела богиня. И старый Хрофт улыбается. Это значит, что Фриг поистине простила ему этих дочерей, раз сама встала в их главе. Тебе идет серебристая моя Фриг. Теперь ее очередь улыбаться. А тебе золотое, супруг. Не думай, я умею сражаться. Спасибо нашим воительницам, они не давали мне заскучать за прялкой. Да, не давали. Не удержалась самая младшая, Рандгрид. Великая Фриг, отец, повергнет любую из нас. Старый Хрофт улыбается в длинные усы. Храните ее в битве, дочери мои. Я знаю, что могу довериться вам. Это мы еще посмотрим, кто станет хранить кого. Задорно отвечает Фриг. Не бойся, супруг мой, мы убережем тебя от всяческого вреда. Все смеются. Смеются Асы и Асеньи. Смеется прекрасная Фрея верхом на своем боевом вепре Хильдисвини. Смеется воинственная Скади, жена Ньорда. Улыбается кроткая Идун, надевшая кольчугу и взявшая в руки лук. Сдержанно улыбается широкоплечая и широкобедрая Йорд, богиня земли. В руке у нее молот, как у ее сына Тора. Даже на губах бледной Сигюн появляется тень улыбки. Один лишь Локи остается мрачен и молчалив. Вовсю хохочут молодые асы, магни и моди, сыновья могучего Тора. Уль, Хеарот, младший сын Фриг и старого Хрофта. Усмехается Валли, сын Локи. Но глаза его полны мукой. Он по-прежнему оплакивает брата Нарви, оставшегося у Хель. Вместо Бальдра... что должен был бы сойти в серые пределы согласно пророчеству Вельвы. Воинство идет. Поднимается и опускается солнце, меняется мир вокруг. Равнины Иды уступают место странной бесцветной дороге, за пределами которой ничто. Смертные и бессмертные идут в одном строю, плечо к плечу. И сама великая Фриг подает напиться стройному воину из рода людей, а коренастый гном делится куском дорожного хлеба с Хеймдалем. Стражу Бифрёста не то, чтобы так уж нужен этот хлеб, но братство всех, кто идет на Боргельдово поле, превыше всего. Мудрый ас кланяется и благодарит, впиваясь зубами в протянутую краюшку. Где-то в рядах великанов идет сейчас Лаувея, идет не праздно, но пока Фри рядом она не показывается. Однако поход все длится и длится, а ни великана Сурта с воинством Муспеля, ни Хель с ее серой стражей не видать. Неужели они отринули данные клятвы? Все тревожнее и тревожнее лица асов. Знающие, что войску не хватает ополчения еще двух волшебных царств. Никто не дерзает задавать прямых вопросов отцу богов, даже Локи, но и без того взор владыки Асгарда суров и мрачен. Вот и оно, Боргельдово поле. Огромная равнина, окруженная стенами зачарованных лесов, куда ни отхода ни конному, ни пешему. Здесь надлежит встать лагерем, хотя отец дружины чувствует всем существом, что ожидание не окажется долгим. Семеро не хотят ждать. В вечерних лучах Один и Фриг стоят верхами на ведущей обратно к Асгарду дороге, окруженные молчаливыми валькириями. Последние отряды великого войска смертных и бессмертных прошли по ней». Улеглась пыль, взбитая сотнями тысяч ног и копыт, а отрядов Муспеля и Нифльхеля по-прежнему как не было, так и нет. Фриг коротко поглядывает на отца богов. У нее такое выражение, словно она порывается что-то сказать и никак не решается. Молчат и воительницы Валькирии, и тишина эта кажется тишиной тризны. Завтра утром. Наконец произносит старый хрофт, и никто не вопрошает, откуда ему известно это. «Мы не дрогнем, муж мой», — тихонько говорит Фриг, гладя мужа по облитому кольчугой плечу. «Мы не дрогнем. Но не хочется верить, что мы можем проиграть из-за слепых сил, которым очень нужны соответствия и равновесие. Семеро врагов, семь рун». Семь царств, семь воинств. Горечь в голосе Одина слишком уж заметна. Понурились даже твердые сердцем Валькирии, все, кроме младшей, Рандгрид. Она по-прежнему весела, страшная битва не пугает ее, а о пророчествах и предсказаниях она не думает. Все ниже и ниже солнца. Вечерние сумерки заливают дорогу, Она теряется, тонет в сгустившейся темноте. Отец дружин думает о клятвах и долге, о старой ненависти и былых врагах, о том, как поступил бы он сам, явись к нему с просьбой о помощи те же Хель или Черный Сурт. Наконец он поворачивает с Лейпнера. Последняя ночь перед битвой коротка, а отца дружин еще ждет военный совет». От края и до края Боргельдова поля стоят рати Большого Хьорварда. В лучах восходящего солнца сверкают их шлемы, доспехи и наконечники копий. В середине, в первых рядах, копейщики-люди и щитоносцы-гномы. Перед ними, безо всякого строя, эльфы-лучники. Они засыплют приближающегося врага стрелами, А потом уйдут назад бить через головы панцирной пехоты по задним шеренгам неприятеля. Трудный маневр, требующий выучки, и поэтому центром распоряжается бог войны тюр. Подле него слепой год, что отличается, однако, великолепным слухом, и может, даже лишенный зрения, узреть мысленным оком больше, чем иной обоими глазами. Справа застыли массы конных воинов. Позади них дружины гримтурсонов, Там развиваются их гордые стяги, среди них лаувеи. Мудрый Хеймдаль и Локи отправились туда. Они лучше других поймут строптивых йотунов. Слева стоит самый причудливый полк из тех древних богов и башков, что вняли зову старого хрофта. С ними рыжебородый Тор с Мьёльниром в колеснице, запряженный двумя круторогими козлами. Там же Видрир — молчаливый ас. Он начальствует над отборными полками гномов, чей стальной строй не мог прорвать ни один враг. За центром сплошной стеной собраны Эйнхерии. Они все взирают на отца дружин и ждут его приказаний. Верхом на Слейпнере, в броне и шлеме, стоит владыка Асгарда. Ему начинать сражение. Он вызовет вражеского предводителя на поединок, как положено от века. За ночь никто не подошел, не присоединился. Ни Муспель, ни Нифльхейм. Клятвы забыты и отброшены. С врагами, как с врагами. Им можно лгать, их можно предавать. Обещания, данные им, ничтожны. Старый Хрофт не сыплет пустыми угрозами отомстить или посчитаться. Пять царств пришло на Боргельдово поле, двух не хватает. Что ж, постараемся обойтись без них. Далеко проникает взор отца дружин, дальше, чем смогли бы пробраться любые разведчики. Ведущий с Боргельдово поля путь стягивается в нитку, И там-то на этой нитке вдруг рождается движение. Слабое колыхание, будто туман под легким, легчайшим ветерком. Потом там появляется свет. Яркая сияющая точка, небесная звезда, вдруг покинувшая высокие хрустальные сферы. Она растет, ширится... Вот это уже не точка, а небольшой круг, дневное светило, вдруг спустившееся на землю. Отец дружин поворачивает коня. Высоко яд гунгнир, копье, не знающее промаха. Наконечник копья, в свою очередь, наливается пламенем. Старый хрофт чувствует незримое присутствие Локи. Бог огня спешит на помощь. Спасибо, младший брат. Пламенный столб поднимается высоко над бесчисленными шлемами воинства Хьорварда. Его видят все, кто собрался под стягами Асгарда. Видят люди и гномы, эльфы и великаны, видят древние боги и видят Эйнхерии. Умолкают разговоры, и бойцы выдыхают даже с каким-то облегчением. Окончено мучительное ожидание, высасывающее душу, лишающее покоя. Все знают теперь враг у ворот. Семеро пришли, и тотчас же за спинами воинства Большого Хёрварда в свою очередь звучит рог. Хрипло, низко, страшно оборачиваются задние ряды, оборачивается и сам отец дружин. По оставшейся за спинами войско дороги спешит еще один отряд. Черные воины в нем, в щелях меж частями доспехов ерится пламя. Огромный великан, чьи глаза, как уголья, возглавляет их. И над головой его подъятый сполинский огненный меч. Сурт, повелитель Муспеля. Облегченно вздохнула Лаувея. Пальцы великанши коснулись разложенных перед нею руниров, новых специально для семерых. Семь рун на светлых дощечках и против них пять на темных. Сейчас она достает из кожаного кошеля шестую руну. Последняя, седьмая, пока остается где и была. Испуганно ржут кони. Расползается вокруг явственный запах серы. Огненные великаны идут молча, жуткие, одинаковые, словно големы, сработанные из черного вулканического камня, глаза, что обсидиан, за которым тлеющие уголья. Их множество, многие сотни и тысячи, над плечами покачиваются в так тяжелым шагам увесистые палицы. Черный сурт останавливается возле отца дружин Салютует вскинутым клинком, столб пламени взвивается почти до самых небес. Ты позвал, мы пришли. Мать Локи, я знаю, достала нашу руну. Укажи нам наше место, в общем строю, великий Бог Один. Хвала тебе, сурт, владыка Муспеля, что почтил нас. что решил сражаться рядом с нами. Встань вот здесь, позади Эйнхериев. Туда, где будет труднее всего, пошлю я вас. Сурт молча кивнул. Пусть мудрый ас подаст сигнал, а твое копье пусть укажет, куда направить удар. Шесть царств здесь, шесть из семи. Может, подоспеет и Нифльхель, «Или коварная дочь Локи все же не сдержит данного слова, обретя супруга после многих веков одиночества?» Комментарий Хедина. Признаюсь, нелегко было все это читать. Помня нашу первую встречу со старым Хрофтом, его глубокое, беспросветное, всеобщее одиночество. Тогда мне казалось, что для него вообще исчез весь внешний мир, и существует он лишь потому, что не может сам прервать собственное бытие. Это не во власти Бога, пусть даже и бывшего. Сейчас я не знаю, что думать. Лицедейство никогда не числилось среди талантов владыки Асгарда, но кто знает. Конец комментария. На огненных великанов косились с недоверием и страхом. Знаменит Муспель. Во множестве песен пелось, как сурт его владыка Явится и сожжет в пламени весь мир. А вот смотри-ка, не остался в стороне, Пришел, встал под стяги Асгарда. Но даже появление рати черного сурта Не привлекло к себе надолго, Потому что ведущую из неведомой дали На Боргельдово поле дорогу Все увереннее заливал слепящий белый свет. поглощая все, землю, лес по обочинам, не оставляя ничего, кроме лишь самого себя. Отец дружин и мудрый ас, сын Лоувеи и носитель Мьёльнира, великаны, люди, эльфы и гномы, все дорези в глазах вглядывались в это сияние. Руки до боли сжимались на эфесах и древках, пот лбы, бы, холодело внутри. Пока враг неведом, он страшен вдвойне. Сияние приближалось, оно уже проливалось и на само Боргельдово поле. Свет залил полнеба, и вот, наконец, в нем проступили семь огромных фигур, истинных великанов, куда там гримтурсенам. Хекса Лауэя, не дрогнувшей рукой, взялась за семь белых рун, Готовая их двигать и перекладывать Рядом с ней мать Локи положила небольшой кривой ножичек Отточенный так, что больно было смотреть Он потребуется отварить ее жилы и окропить руны кровью Когда придет решительный момент Фигуры приближались, огромные, нависающие над всеми над ничтожными червями, дерзнувшими бросить вызов истинным хозяевам мира. Свет поглотил все, что за ними. Отец дружин не мог разглядеть даже, следует ли за семерыми их воинство, явленное ему в видении. Семь исполинов, кажущихся самим воплощением света, медленно, не торопясь, вступали на Боргельдово поле. Семеро против неисчислимой армады. Они казались сейчас храбрецами, истинными героями, выходящими на безнадежный бой, готовые сражаться за нечто превыше их собственных жизней. Медленно, неспешно, из облака слепящего света стали проявляться фигуры и лица. Пятеро мужчин и две женщины. Все с мечами, вычурные клинки смотрятся нелепо на поле боя. В войсках Йорварда затаило дыхание, вглядываясь в тех, против кого их позвал на смертный бой владыка Асгарда. Нет, это не чудовище, не страшилище из кошмарных снов, не жуткие ходячие утробы с окровавленными клыками и когтями. Они высоки и стройны, Тела их совершенны, лица красивы и открыты. Они улыбаются и не прячут улыбок. Остальных, явленных ему в видении, Елини, Ярдос, Ялвен, прочие, он пока не видел. Отец дружин тронул поводья Слейпнера. «Пришел твой час, бог Один!» Ярко сияет наконечник Гунгнира. Земля гудит под копытами восьминогого жеребца. Подобно утренней звезде он несется, один, навстречу врагам, и старый хрофт чувствует, что настало время платить. Платить за всю кривду и всю неправду, все меньшее зло, все увертки и уловки, накопившиеся за долгие века власти над Большим Хьорвардом. Что ж, муж не страшится ответить за содеянное, лишь бы это спасло и сохранило других, отдавшихся его власти. Слишком поздно, бог Один. Он помнит, он помнит этот голос, но никак не ожидал услыхать его именно сейчас. «Гульвейк, проклятая ведьма, откуда ты взялась?» Впрочем, сейчас не до тебя. Твои речи я больше не желаю слушать. Семеро исполинов останавливаются. Взгляды их скрещиваются на отце дружин, и он ощущает, как рождается и растет боль в груди, там, где плоть дважды пронзена острием гунгнира. Владыка Асгарда сдерживает рвущегося вперед Слейпнера, Великолепный жеребец тоже жаждет боя. Ему, как и остальным, нестерпимо ожидание. Бог Один привстает в стременах, высоко вскидывает копье. Семеро решили показать себя великанами, готовыми легко передавить ничтожных насекомых, копошащихся у их ног. Что ж, у нас есть чем ответить. Наконечник гунгнира чертит руны прямо в пыли под копытами слейпнера. Сказано слово, и восьминогий конь со всадником становится великанами сами. Теперь глаза отца дружин вровень со взглядами семерых. — Слушайте, явившиеся сюда без спроса! — громко восклицает старый хрофт. И огромное множество его воинов зажимает уши. Глаз великого бога оглушает и чуть не валит с ног. «Пусть тот, кто предводительствует вами, выйдет вперед и примет мой вызов, как положено среди воинов, знающих, что такое честь». Семеро не останавливаются, они продолжают идти. Взгляды их пронзают отца богов, точно копья, правда не все. Один из семерых, самый юный, с косицами на висках, Ястир, назвала Лаувей его имя, смотрит на отца дружин с чем-то напоминающим сочувствие. Владыка Асгарда не сомневается, что будет понят. В конце концов к нему вторгшиеся обращались на его собственном языке, Предлагаю убраться из Йорварда на все четыре стороны. Вперед выступает один из семерых. Глаза его залиты сплошным белым светом и кажутся сейчас слепыми бельмами. Его зовут Ямерт. Слушай, явившийся сюда с жалким своим воинством и называющий себя Богом, прогрохотало над полем. «Ты дерзаешь предлагать мне поединок? Ты, вошь! Ты привел сюда на погибель тысячи и десятки тысяч доверившихся тебе глупцов. Домой не вернется ни один из них, если ты не выкажешь благоразумия. Ты надеешься победить нас?» «Нас, излюбленных детей Творца, коим отдал он все сущее в управление, дабы мы избавили его от зла и слуг хаоса!» Отец дружин мимоходом подумал, что на Боргельдовом поле нет воды. Войску нечего пить, кроме лишь привезенного с собой в мехах и флягах. Кончать все это надо как можно скорее». «Принимаешь ли ты вызов, именуемый я Ямертом?» — загремел он, и голос его тоже был слышен по всему необозримому полю, от края и до края. Это должно было пронять. Хвостливый Ямбрен, повелитель всех ветров упорядоченного, назвал старому Хрофту свое имя и имя младшей сестры Ялини. Имени Ямерт владыки Асгарда узнать было неоткуда. Сотканный из света великан не дрогнул. Он словно ничуть не удивился. А может, ему было просто все равно. «Не принимаю!» — насмешливо бросил он. «Ты привел тех, кто жаждет сразиться с нами. Что ж превосходно! Пусть вздевают брони, пусть острят мечи и готовят щиты». Пришедшие с нами, признавшие наше право, сумеют разъяснить вам ваши пагубные заблуждения. Великан Ямерт неспешно подался назад, и вместе с ним отступили шестеро его братьев и сестер, а мимо них, и как будто бы даже сквозь них, потекло их собственное войско. То же самое, что отец дружин видел у Лаувеи. Почти то же самое. Потому что самыми первыми на Боргельдово поля стали входить отряды инистых великанов. Бог Один протер единственный глаз. Нет, никакой ошибки. Вот он стяг груммого с огромным обоюдоострым молотом, излюбленным оружием силача. А вот и он сам, кричит, размахивая чудовищным оружием. И с ним великаны Йотунхейма, много, куда больше, чем тех, кто пошел за Лаувеей, и сейчас поднял свои стяги над войском Асгарда. Незваные гости поставили сородичи Локи в первые ряды. Что ж, этому я Мерту не откажешь в известной хитрости. Отец дружин не думал сейчас, как Грумок ухитрился найти дорогу в эти края, как сумел поклониться семерым и так, что они немедля приняли его под свою руку. — Ты, значит, решился, Йотун! — рявкнул он, опуская Гунгнир так, что острие нацелилось прямо в грудь иниистому великану. «Что ж, ты желал сразиться? Грезил о поединке? Ты его получишь!» За спиной Груммага выстраивались тысячи и тысячи Гримтурсонов. Однако остальная масса, собранного семерыми воинства, еще не ступила на Боргельдово поле. Оно поневоле сжато сейчас в комок, более напоминающий толпу, не строя, ни боевых порядков. Слейпнер торжествующе заржал и сорвался с места. Ему нипочем земная тяга, серебристые искры летят из-под копыт, и отец дружин устремился прямо на застывшего с поднятым молотом грумага. Может, та же хитроумная тролквина Лаувея сумела бы что-то сделать, что-то сказать, устыдить соплеменников, но теперь уже слишком поздно. Вызов брошен, я мертв не принял его, вытолкнув вперед иниистого великана Гримтурсона, Что ж, пусть Грум мог пенять на себя. Затаившее дыхание воинство Асгарда увидела, как над равниной сошлись два призрака. Отец дружин принял свой всегдашний вид, но сделал так, что его бесплотный двойник Ростом в изрядный холм мчался рядом с ним, повторяя все до единого движения. И такой же бестелесный великан, но уже повторявший в мельчайших деталях предводителя Гримтурсонов, поднялся на другом краю смертного поля. «Первую схватку и первую победу должны увидеть все». Владыка Асгарда мог бы метнуть неотразимое копье, даже не сближаясь с великаном, поднявшим обеими руками над головой свой исполинский молот. Гунгнир известен всем, все знают, на что он способен, но сейчас победить должно не копье, а он, бог Один. До великана оставалось две дюжины шагов, когда старый хрофт Словно часть доказать, что имя это прилипло к нему по ошибке, легко соскочил со Слейпнера на всем скаку, и едва ли кто-то из смертных сумел бы повторить что-то подобное. Замершее воинство Хьорварда, сцепившие побелевшие пальцы Фриг, все двенадцать Валькирий, Тор, Хеймдаль... И все остальные осеньесасами, люди, эльфы, гномы и великаны, все увидели, как огромный молот низринулся вниз с быстротой молнии, оставляя за собой огнистый след, словно падающая звезда. Старый хрофт встретил оголовье молота собственным копьем. Сталь сшиблась со сталью, дождь серебристых и алых искр и во все стороны полетели раскаленные осколки гримтурсеного молота. Гунгнир прошел насквозь, превратив оружие великана в ничто. Можно было бы выпустить древко из руки, и волшебное копье пронзило бы Груммагу голову. Вместо этого отец дружин поднял его, однако, острием вверх. «Чем станешь сражаться теперь?» храбрый Турс. Грумок тяжело дышал, с испещренного морщинами лица, хотя по меркам своего племени он был вовсе не стар, катился пот. У великана остался лишь обломок рукояти. Все прочее обратилось в залу, и пыль сгорела, не выдержав удара зачарованным копьем. Но не таков был вожак Грим чтобы отступать, Даже сейчас, даже оставшись безоружным. Гру мог взревел, отшвырнул бесполезный огрызок и сорвал с пояса небольшой топорик. Вот этим усмехнулся отец дружин, легко уклонившись от богатырского замаха. Грим Турсона развернула почти что спиной к старому хрофту, и тот, недолго думая, метнул таки гунгнир, но метнул тупым концом вперед. Кто думает, что это очень просто, пусть попробует сам. Гунгнир с тупым стуком врезался в толстый череп великана, и мог зашатался, уронив топорик. Глаза его закатились. Следующий взмах гунгнира. Древко подсекло великану ноги, и тот опрокинулся навзничь. Отец дружин приставил острие копья к горлу Гримтурсона. Мутный взгляд Груммога слегка прояснился. «Покончи с этим!» — прохрипел великан. «Нет!» — покачал головой отец дружин. «Убивать тебя я не стану!» «Мне не нужна пощада!» — глухо зарычал Груммог. «Честь погибла и так!» «А что я за великан без чести?» «Честь — великое дело, но ее можно возродить. Ступай, грумок. по всем нашим законам теперь ты должен увести своих с поля боя. Первый шаг, чтобы вернуть честь, не так ли?» Великан только захрипел и отвернулся. «Впрочем, как пожелаешь, делай, как подскажет тебе совесть». Но помни, второй раз я не пощажу ни тебя, ни твоих. Прощай, Грумок. Воинство Асгарда приветствовало отца богов дружным, достигающим небес кличем. Все видели, он взял верх, он победил. Теперь так же покончить и с остальными. Армия же семерых по-прежнему оставалась сбитой в кучу, Развернуться успели только Гримтурсен и Груммага, однако они сейчас растеряны и наверняка уже не столь охочи до драки. Труби, Хеймдаль, труби во всю мощь, пусть тебя услышит каждый в моем воинстве.